При вступлении в это изысканное общество физиономия полковника покрылась таким же густым румянцем, какой заливает лицо 16-летнего юноши, когда он попадает в компанию школьных подруг своей сестры. Здесь уже упоминалось, что честный Родан не в молодости, ни позже не имел случая привыкнуть к дамскому обществу. С мужчинами в клубе или в офицерском собрании он чувствовал себя прекрасно и мог ездить верхом, биться об заклад, курить или играть на бильярде наравне с самыми бойкими из них. В своё время он завязывал знакомства и среди женщин, но то было 20 лет назад, и дамы эти были того же общественного положения, что и те, с которыми общался младший Марло в известной комедии, до того, как был повергнут в смущение появлением «Мисс Харткасл». Время нынче такое, что никто не дерзает, и словом упомянуть о той особой среде, в которой тысячи наших молодых людей на ярмарке Тщеславия вращаются ежедневно, представительницы которой каждый вечер наполняют казино и танцульки, которая, как всем известно, существует наравне с колясками в хайд парке или паства Сент-Джеймского прихода, но которая самая чопорная, если и не самая нравственная, общество в мире твердо решило не замечать. Словом, хотя полковнику Кроули было уже от роду 45 лет, ему не привелось встретиться на своем веку и с пятью порядочными женщинами, если не считать его образцовой жены. Все женщины до единой, кроме Ребекки и его доброй невестки леди Джейн, чей кроткий нрав покорил и приручил достойного полковника, пугали его. И потому на первом обеде в Гондхаусе никто не слышал от него ни единого слова, кроме замечания о том, что погода стоит очень жаркая. Говоря по правде, Бекки охотно оставила бы его дома. Но светские приличия требовали, чтобы супруг находился подле неё и служил охраной и защитой для робкой, перепуганной малютки при её первом появлении в большом свете. Как только Бекки вошла... Лорд Стайн направился к ней, пожал ей руку, любезно приветствовал ее и представил леди Стайн и их милостям ее дочерям. Их милости сделали три глубоких реверанса, и старшая из дам даже удостоила гостью рукопожатием, но рука ее была холодная безжизненна как мрамор. Однако Бекки пожала эту руку смиренно и признательно, и, делая реверанс, который оказал бы честь лучшему балетмейстеру, как бы склонилась к ногам леди Стайн со словами, что Милорд был давним другом и покровителем её отца, и что она, Бекки, привыкла с самого нежного возраста почитать и благословлять семейство Стайн. Лорд Стайн и в самом деле однажды приобрёл две-три картины у покойного Шарпа — и признательная сиротка не могла забыть этого благодеяния.